Они шли и бежали, бежали и шли сквозь промозлый туман и нескочаемый моросящий дождь. Они научились спать, сидя, сбившись в тесную кучу, потому что на мокрую землю нельзя было лечь. Они приспособились питаться мелкими черепашками, смело прорубая тело их матери. Та совершенно не реагировала на приближение человека, а сытые не реагировали ни на что на свете, потому что другой пищи у них не было. Тусклый бесконечный день или светлый бесконечный ночь висел над этой унылой страной и ничто не нарушал его вековечной тишины, кроме шороха дождя до да редких воплей подземных хищниц, пожиравших своих возмужавших потомков. На отдых они останавливались только тогда, когда надежда валилась с ног от усталости, но на немые предложения калеки и горячие уговор Артема нести ее на руках она всегда отвечала категорическим отказом. Однажды, голодные и усталые, они нашли приют под огромным обломком черепашьего панциря. Надежда тряслась как в лихорадке. Несмотря на холод, ее лицо покрывало испарина. Артем, завернув ее во все тряпки, которые у них еще оставались, крепко прижал к себе. И тут впервые за все время пути Девчонка разрыдалась. «Не плачь!» Он погладил ее по мокрым волосам. «Хочешь, я расскажу тебе сказку о бедной девочке, которую злая мачеха заставляла делать всю грязную работу в доме?» За кротость и терпение добрая волшебница подарила ей хрустальные туфельки и разные другие необыкновенные вещи. На балу в королевском дворце в нее влюбился принц. Но время волшебства кончилось, и ей пришлось убежать. Спускаясь по лестнице, она потеряла одну туфельку, по которой ее потом и нашел принц. Он взял ее себе в жены. Так бедная девочка стала принцессой. Жили они долго и счастливо, а умерли в один день. «Добрых волшебниц давно нет», — сказал Надежда сквозь слезы. «А принцессой я и так стану, можешь не сомневаться, если только останусь в живых. А плачу я не от горя и не от усталости. Женщины должны плакать перед боем. Я плачу по всем вам и по себе самой. Мрызлы только что получили приказ напасть на нас. Их очень много, и скоро все они будут здесь». Бессмысленно было бежать, растрачивая последние силы. Артем нисколько не сомневался в прозорливости надежды, да и Адрекс воспринял ее сообщение как нечто неоспоримое. Колека, положив клинок на колени, тупо уставился в землю. Туман, как назло, рассеялся, открыв взору серую безжизненную равнину. Первый мрызл появился даже раньше, чем они этого ожидали. Однако он не ринулся вперед, а снова скрылся в мгле. Скорее всего, это был только разведчик. Затем послышалось далекое многоголосое повизгивание, и со всех сторон выступили густые цепи мрызлов. Шли они осторожно и расчетливо, словно собираясь сразиться с целой армией равных себе по силе и ловкости богатырей, а не с четверкой, еле живых от усталости людишек. Ну ладно. Адрекс встал с таким видом, словно ему предстояла неприятная и тяжелая, но вполне привычная работа. Зря не так. Ведь знают, что врага нельзя загонять в угол. Взорвались. Дай, повелительно сказал он, протягивая к раскрытую ладонь. И столько силы и уверенности было в его голосе, что Артем немедленно поверил в скорое спасение. Калека с подобострастным видом вложил клинок в руку Адракса, и тот, несколько раз резко повернув гарду, глубоко загнал лезвие в землю. Сейчас сутулый и кривоносый чужеродец выглядел величаво и страшно, как бог-громовержец в последние минуты перед гибелью мира. Его изодранные и грязные одежды колыхались на ветру, как крылья демона. Зубы скрежетали, А глаза буквально метали молнии. Когда до ближайшего мрызла осталось не более полусотни шагов, Адрекс наклонился и вырвал клинок из земли. Его лезвие утратило блеск и четкую форму. Казалось, что оно вибрирует с огромной, не поддающейся воображению частотой. Адрекс еще раз повернул гарду и нажал что-то на рукоятке. Клинок стал медленно, но неотвратимо удлиняться принимая все более призрачный вид. Когда он вытянулся на несколько десятков метров, Адрес нанес первый удар. Ноги мрызло еще бежали, а верхняя часть туловища уже катилась вслед за ними по земле. Пять или шесть чудовищ полегли в течение нескольких секунд, изрубленные на куски. Держа клинок горизонтально перед собой, Адрекс сделал полный поворот, Артем, Надежда и Калека догадались броситься на землю, и вокруг него образовалось кольцо из кровоточащего мяса, дергающихся конечностей, вывороченных внутренностей и разбрызганных мозгов. Удлинив клинок вдвое, чужеродец еще раз крутанулся на месте. Узкое, уже почти невидимое лезвие рассекало все подряд. Куски черепашьих панцирей, верхушки холмов, живых и мертвых мрызлов. Последнего из нападавших, уже догадавшегося о своей участи, но не смирившегося с ней, Адрекс убивал долго, с палаческим вдохновением, постепенно кроша, как качан капусты. Убедившись, что с мрызлами покончено, он снова повернул гарду влево-вправо, и клинок сразу принял прежний вид. Тяжелый запах крови мутил душу. Вокруг истошно визжали умирающие мрызлы. Багровые ручьи собирались в лужи. Пластами оседал туман, словно стараясь скрыть от человеческих глаз это побоище. «Обошелся ты с ними жестко!» — пробормотал потрясенный Артем. «Может, сначала стоило только пугнуть?» «Мои сородичи-максары используют подобные клинки для смертельного боя!» «А не для запугивания всяких тварей», — гордо заявил Адрекс. «Страшное у вас оружие». «Самое страшное оружие Максаров — это они сами. Прочим и клинки немало значат. Помнишь, я говорил тебе о сигнале, который обязательно дойдет до моего самого страшного врага?» «Помню». «Так вот, этот сигнал уже подан».